Эрин, Снуп Айди, Литл Мю, слушает не в сети. Снуп пищики, десять. Сердце гулко стучит, пока я бреду по длинному коридору на служебную половину. Темноту в моей комнате прорезает лишь узкий луч фонаря. Чтобы не разряжать батарейки, я выключаю и его. В полном мраке опускаюсь на кровать. Мне нужно подумать. Ключ впивается в тиснутые пальцы. Физическое напоминание о безумной ситуации, в которой я очутилась. Я так крепко сжимаю ключ в ладони, что он оставляет борозды на коже. Я должна разгадать ребус, должна. Что все это значит? Если лис взяла ключ, то она... Убийца? Как? Отматываю воспоминания назад, вновь толплюсь в коридоре вместе со снуперами перед номером «Тайгер», пока Дэнни открывает двери листом была точно однако когда другие ринулись внутрь номера она отстала помню тогда я подумала дело в природной сдержанности которая не позволяет лис расталкивать других и лезть вперед теперь же у меня появились сомнения вдруг лис замешкалась чтобы завладеть ключом зачем никак не пойму Еву лис не убивала У нее не было не только причины, но и возможности. Когда Еву видели на алис лис спускалась на подъемнике к подножью бланшнеш Тем не менее ключ. Ключ в моей ладони, твердый и холодный, не позволяющий вычеркнуть себя из головоломки. Как объяснить ключ? Я тру лицо, ощущаю под пальцами гладкий рубец. Неизменное напоминание о моем поступке, о цене, которую я заплатила за свою самоуверенность. Господи, сколько я здесь сижу. Долго. Чересчур долго. Подозрительно долго. Пора идти вниз, иначе лис насторожится. Я беру в охапку одеяло и подушки, поверх кладу фонарь. Придерживая его зубами, свободной рукой открываю двери. И чуть ли не нос к носу сталкиваюсь с лис. Она стоит за порогом, Свет фонаря пляшет в очках. Я вскрикиваю. Фонарь подпрыгивает на подушке, падает на пол и гаснет. Сердце стучит в груди пневматическим молотом. «Боже!» — заикаясь, выдавливаю я. «Лис, вы меня напугали!» Трясущимися руками кладу в ворох постели на пол и нащупываю фонарь. «Простите!» — судя по тону, Лис улыбается, хотя в темноте не понять. Голос у неё удивительно монотонный, «Удивительно безжизненный. Вас долго не было. Я заволновалась. Я... Чёрт, что сказать? Какую отговорку придумать? Я переодевалась в другую кофту. Что? Зачем сказала это? Лиц же видит. Я в прежней одежде. Глупейшее враньё. Меня всё колотит. Я плохая лгунья. Даже в школе не могла лицемерить, Как другие девочки. «Ой, ты такая красивая, а я на чучело похожа». Притворяться я способна лишь в одном случае, когда нахожусь на службе. Тогда внешне я вежлива и приветлива со всеми. Не потому что им симпатизирую, а потому что они гости, а я — обслуживающий персонал. Я выполняю свою работу. Последняя мысль приносит успокоение. Я выполняю свою работу. Это я могу. Лис — гостья, и относиться к ней благожелательно — моя работа. Нужно попробовать. Я включаю фонарь и заставляю себя улыбнуться. «Пойдём вниз, тут очень холодно». И вновь Лис поворачивается к ступеням.